Заметки доктора Станислава Воловича. О, этот день запомнится особо. Соранча обнажила ядовитое жало. Из всех на контакт идёт только 18-й, и только этим избежал участи, что уготовил ему доктор Нюгрен. Соранча получила сознание. Соранча взбилась в рой. Мы не остановили заразо раньше, и вот теперь пожинаем плоды. Насекомые с полным превращением. Только так я могу объяснить происходящее. Члены экспериментального отряда Wasps живые существа. Они ещё не в полной мере ощущают на себе последствия модификаций, ещё живут по нашим привычным человеческим правилам, но так не может продолжаться вечно. Это стадия личинки. Воскресшая стадия куколки. Они заторможены и неповоротливы, словно находятся в спячке. сомнамбулы, которыми управляет кукловод-ведущий. Но в ком-то, вроде номера 18, уже пробуждается и маго, иное сознание, чуждое человеку, считающее благом ускорить процесс трансформации. Одному Господу известно, каким оно будет, и дьявол знает, какая участь ожидает всех нас. А если эти существа Эти васы, как они называют себя отчасти насекомые, то их стремление к трансформации и их потребность к роению логичны. Мы можем обратить это себе на пользу. Уверен, что можем. Я знаю, что нужно сделать. И сказано было соранче, чтобы не делало вреда траве земной никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям. Царём над собою она имела ангела бездны, имя ему Abaddon. Вспоминаю, где видел это слово раньше. Беру одну из бобин. На обтке значится Abaddon Project. Я готов взвыть от разочарования, что не могу посмотреть кинохронику, где запечатлено рождение королевы. С другой стороны, страшусь этого. Всё равно, как увидеть рождение бога. Раньше я не задавался вопросами религии. Напротив, играл на человеческих слабостях и вере. Теперь вижу, различие между нами не столь велико. Только люди говорят, их бог существовал всегда. Мой родился в лаборатории. И новоявленные преторианцы наконец получили свою королеву, ту, что должна была встать во главе роя. то, что выступило бы усилителем воли человека. Проект Авадон. Удачное имя для новорождённого божества. Оно означает губитель. Выдержка из доклада доктора Аарона Сигла. Каким образом мы можем влиять на так называемых васпов? Посредством феромонов, конечно. Они как запускают определённую поведенческую реакцию, так и меняют физиологическое состояние особи. Пчелиная матка через верхние челюсти выделяет феромон, называемый царским веществом. Он привлекает самцов и рабочих пчёл к матке и формирует их поведение. Если мы сможем контролировать матку, то сможем контролировать весь рой. Для этих целей вполне подходит один из неперерождённых образцов. Из завала бумаг достаю уже виденное фото, где запечатлённый монстр в прозрачных колбах. Испорченный материал, по мнению доктора Нюграна, глина для нового божества в проекте доктора Сигла. Вспоминаются шудры, копошащиеся в тёмных катакомбах. Бесцветные рыбьи глаза, дряблая бугристая кожа, рабочие инструменты ещё более безликие, чем васпы. не имеющие ни мыслей, ни чувств. Где они теперь? Большинство погибло. Малая часть закрыта в специализированных центрах. Даже если к настоящему времени все издохли, меня не интересует их судьба. Иронично, что один из таких выродков развился в короля удара. Поспешно откладываю фото в сторону и остальные страницы просматриваю бегло. Выдержки из доклада доктора Аарона Сигла. Продолжение. Согласно прогнозам, уже через пару недель у образцов можно отметить выраженный гермафродитизм. Питание внутривенное. Пульс аритмичный у всех образцов. У образца А003 выраженное увеличение слюнных желёз. Перемещён в бокс Вещество, полученное из секреторных желёз образца А003, является синтозом препарата ИАТ. В контрольной группе из дюжины особей изменение поведения прослеживается у каждого третьего. Так называемые васпы реагируют на команды ведущих гораздо быстрее, если находятся поблизости бокса А003. Также скорость реакции увеличивается, если в кровь подопытных ввести секрет образца А003. При удалении от бокса, а также при длительной изоляции и воздержании от приёма секрета до 7 дней у особи теряется двигательная активность, наступает заторможенность вплоть до коматозного состояния. Исследования показали, что изменения связаны со снижением уровня гормона, регулирующего у подопытных образцов двигательную активность и агрессию. Показательным является эксперимент, когда на образец А003 оказано внешнее воздействие путём поражения электрическим током. Вся контрольная группа восприняла это как угрозу. Отмечена крайняя степень агрессии, беспокойства, скопление всех особей контрольной группы возле бокса. Никто из ведущих во время эксперимента серьёзно не пострадал. Особи так называемых wasps, не обработанные секретом образца А003 и изначально содержащиеся отдельно от экспериментального бокса, никак не реагируют на жизнедеятельность образца А003. Заметки доктора Мартана Нюграна. Феромоны только первый удерживающий фактор. Васпы прежде были людьми, потому надо признать, обладают способностью к анализу. Образец 18 ясно дал понять, что у них сложилась определённая модель. Васпы хорошо. Возникает потребность в чём-то отличном от прежнего существования, отличном от человека, потому что человек плохо Проект Авадон полностью удовлетворяет эту потребность. Из всех образцов, включённых в проект, наиболее успешный и быстро эволюционирует Авадон 003. Воздействие ионизирующей радиации, вопреки прогнозам, благоприятно сказалось на развитии клеток. Однако испытания в полевых условиях невозможны по причине резкого не прогнозируемого увеличения мышечной массы, с которой не справляется скелет. Таким образом, возникает потребность в разработке наружного скелета панциря, в который будет помещён образец А003. Это решит проблему с воздействием радиации на заражённых территориях, будет способствовать терморегуляции внутри панциря в условиях низких температур окружающей среды, позволит образцу самостоятельно передвигаться и быть неуязвимым для большинства хищников в данном реале обитания и прочее. Хочется также развеять опасения коллег по поводу самооплодотворения образца А003. Во-первых, репродуктивные железы всех образцов лишены возможности производить половые клетки. Во-вторых, все образцы запрограммированы на самоуничтожение в случае бесконтрольного распространения популяции. Кручу в руках бобину с кинохроникой. Бока поблескивают, хрустит лента. будто насекомое, заключенное в алюминиевый панцирь. Вспоминаю черные и золотые узоры, перетекающие по исполинской спине королевы. На моей памяти она сбрасывала шкуру только раз и на целое лето осталась беззащитной и слабой. Тогда мы жалели ее, бесформенное существо, притаившееся в полумраке купола. Оно вздыхало и дрожало студенистым телом. И если бы мы не любили её так сильно, то могли бы заржаветь с такоми до смерти. Но по-прежнему приносили ей пищу и жертвовали самых старых и слабых, а пластины панциря использовали для укрепления купола. Я так любил её. И всё же предал, воспользовавшись слабостью. А она погибла из-за меня. Настяш распахиваю окно. Ночная свежесть остужает голову. Ретер шевелит бумаги, и кажется, это шуршат и трутся друг о друга сегменты из палинского тела. Я вздрагиваю и оборачиваюсь, ожидая увидеть золотые фасетчатые глаза и услышать шёпот, похожий на шелест опадающих листьев. Но вокруг тихо и пусто. Теперь королева живёт лишь в воспоминаниях. Пока кто-нибудь не пожелает возродить проект Авадон снова. Тогда я собираю в стопку разлетевшиеся бумаги и фото и приступаю к переломному моменту в истории Дарского эксперимента. Дню, когда wasp по во главе с новорождённой королевой покинули базу. Запись первая. Личность автора не установлена. И Господь произвёл гром и град. И огонь разливался по земле, и побил град огненный всех от человека до скота. Обвал в отделе экспериментальной генетики. Сверху идёт точечная бомбардировка авиации Южного Уделья, а все четыре нижних яруса отошли нави, и все люди приняли мучительную смерть. Так восстали создания против своих создателей. Мы до последнего держим оборону и нас всё ещё подавляющее большинство, но эти твари сильны. Мы придумали им нового бога. Мёртвое солнце, вокруг которого вращается мёртвый мир. Но в гордыне своей и глупости своей не смогли удержать его в пробирке. Теперь оно опылит гнём нашей лицы и поглотит души. Воет сирена. Это трубит ангел, отворяющий бездну. И вот выходит саранча. Они идут, и земля содрогается. Они оставляют следы, подобные ужасным язвам. И там, где падает пена с их жвал, вырастают ядовитые травы. Град и огонь смешаны с кровью. Господи, защити! Пусть моя смерть будет легкой. Заметки доктора Мартона Нюгрена. Досадная неудача. Они прорвали оборону и вырвались на свободу. Последнее, что удалось сделать, это установить индикатор на образец А003. Таким образом, какое-то время можно будет отслеживать миграцию васпов. Хуже, что своих ведущих и нескольких учёных они прихватили с собой. Но какое-то время мы ещё можем дистанционно воздействовать на А003. Лучшее, что можно придумать, попробовать закрыть образцы в зоне отчуждения. На последнем совещании я предложил сделать такой территорией Дар. Но лишь часть коллег поддерживает меня. Мы проигрываем войну, но даже в такой ситуации эти глупцы озабочены жизнями каких-то тысяч людей, когда речь идёт о миллионах. Когда речь идёт о горстке южноудельских дикарей и достойных хэгерских граждан, о наших городах, о наших семьях, кого мы выберем? А если речь пойдёт о сохранении целого вида? Ведь если последние прогнозы подтвердятся, надо сделать всё возможное, чтобы раковая опухоль не пустила метастазы в наш мир. Запись вторая. Личность автора не установлена. Они вправду ядовиты. Ядовиты и опасны. Это стало очевидно не сразу. Должно быть, в стерильных лабораторных условиях мы умело сдерживали заразу. Инфекция пребывала в латентном состоянии. Но механизмы разрушения были запущены, и катализатором послужил исход на зараженной территории Дара. Нас держат на привязи как собак, как свою собственность. У меня обморожены ноги и нестерпимо хочется есть. Еду и воду дают раз в сутки, и по их мнению, этого достаточно. Они по-своему заботятся о нас, зная, что если умрёт ведущий, умрёт и ведомый, но не смерть пугает меня. Я видел, что произошло с ведущим И. Сначала симбиоз давал хорошие результаты. Ведущий И страдал хронической язвой желудка, но после применения препарата и симбиоза с образцом седьмым продемонстрировал отменное здоровье. Теперь все изменилось. Иммунитет ослаб и мутация начала прогрессировать. Перед этими изменениями мы бессильны. Это не человек и не вас, а какое-то новое существо, не обладающее разумом. Теперь ведущий и неотличим от тех неперерождённых бедняг, которых наши профессора держали в колбах и называли отработанным материалом и биологическим мусором. По отношению к ним wasp доминирующие особи. А скоро они будут доминировать над всеми, кто заражён испорченной кровью. Мы мечтали изобрести совершенное оружие, мы его изобрели. И теперь оружие нацелено на нас, своих создателей. Лучше бы меня расстреляли южноудельские псы. Зачем жить? Я никогда не увижу дорогую матушку. Никогда не вернусь к ней, даже если выживу в этих диких местах. Ведь если я вернусь, где гарантия, что я не заражу и её? Запись третья. Личность автора не установлена. Мне лично стало легче дышать. Поверьте, так значительно лучше для всех. Даже ценой нескольких жизней и погибших разработок. Всё не так страшно, как пророчил мой коллега. Сейчас у роя другие заботы прокормить матку. У них просто не останется времени инфицировать людей. Они понятия не имеют, какую опасность представляют. Надо только воздействовать на индикатор А003, запретить новые симбиозы между васпами и людьми. Пока А003 внушаем, это можно сделать. Значительно облегчает ситуацию и то, что ВАСПы не способны воспроизводить себе подобных. Очевидно, что в скором времени популяция вымрет. Финита ля комедия, господа хорошие. Мир самоочистится от мусора. Тогда всем станет гораздо легче дышать. Запись четвертая. Личность автора не установлена. Как же зудит, Калам. Куржа. Последний раз мы ели сколько дней назад? Почему нам не дают еды? Они пялятся пустыми глазами, будто что-то понимают. Будто мы, а не они, подопытные животные. Это даже смешно. Мне хочется смеяться. Нам всем хочется. Эй, полоумное насекомое! Мертвеки. Вы понимаете, что вы скоро сдохнете. Сдохнете? Сдохнете? Часа от нельзя. Тело покроется волдырями, потом кожа слезет как чулок. Я видел, так произошло с Чёрт, как его имя. Память подводит всё чаще. Где я сейчас? Черт его знает. Похоже на заброшенную базу. Где-то гудят генераторы. О, я отчетливо слышу этот гул, он раскалывает голову. И еще невыносимее зудит тело. А они что-то строят. Кто их научил управлять техникой? Может, я сам? Меня заставили до того, как... Как я... превратился в это? Много ума не нужно. Если есть работающая подстанция, много ума не нужно, чтобы научиться нажимать нужные кнопки. Даже зайца можно научить курить. Ха. Если можно научить зайца, можно научить оссу нажимать нужные кнопки. Потеха. Всё равно они скоро сдохнут. Сдохнет их ублюдочная матка. Я сдохну вместе с ними, ну и пусть. Лучше так, чем превратиться в Как же хочется жрать. Скоро вымрут, как бы ни так. Любой вид будет бороться за жизнь. Этого мои коллеги не учли. Я видел это собственными глазами. Видел, как они набрели на поселение. Эти кадры достойны кинохроники. Убитые люди, разрушенные дома. Они забрали технику. И детей. Вы уже поняли, мои дорогие коллеги, чтобы понять много ума не нужно, ведь и зайца можно научить. Скорее бы они пришли снова и накачали ядом. Чесаться хочется так, что зубы сводит. Не знаю, чего больше хочется: чесаться или есть. Провалиться бы в сон. Она хочет размножаться. Образец А0 что-то там. королева. Она хочет плодить себе подобных и скоро отравит этих детей ядом, и они перестанут быть людьми. Наверное, я этого уже не увижу. А если и увижу, то пойму ли? Счастье всего мира не стоит слезы одного несчастного ребёнка. Готовы ли вы к этому, уважаемые коллеги? Подписывайтесь под детубийством, уважаемые доктор Нюгр. А вот и они. идут. Что несут? Я ты ли еду? Вот бы и то и другое. Завтра я могу проснуться не тем, кто есть сейчас. Это агония. Весь мир организует с нами. Заметки доктора Мартина Ньюгрена. Крайне любопытно. Они основали колонию на месте заброшенной станции. Завтра я отбываю на родину, но пока работают мои очки и индикаторы, возможно наблюдать за развитием колонии дистанционно. В дальнейшем мы подбросим в их гнездо паразита. Некоторые насекомые используют так называемые вещества пропаганды для успокоения и привлечения агрессивных хозяев колонии. Такие химические паспорта служат пропуском внутрь гнезда. Тогда паразитов квартирантов кормят так же, как других членов. Они хотят размножаться. Хорошо. Время от времени мы будем подсаживать к ним меченую особь. Куда проще закодировать подкидыши на определенные действия. Тогда будет возможен и саботаж, и манипуляция роем без участия матки. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и господствуете ею. Дар станет большим термитником. Местом, где мы запрем инфекцию, пока разрабатываем антидот. Перевожу дух. Руки дрожат как у пьяницы. Рискуя порвать бумаги, судорожно пролистываю оставшиеся записи. Это отчёты различной степени давности, описывающие течения Дарского эксперимента в полевых условиях. Последние составлены каких-то 10 лет назад. Но я ищу другие. Четвёртая экспедиция в Дар. Четвёртый эксперимент. Я четвёртая осыпь, подсаженная в улей намеренно. Не упускаю ни свидетельства очевидцев, ни фотоотчёты. Вдруг мелькнёт на снимке скособоченная фигура наставника Харта, до сих пор приходящего в мои кошмары. Вдруг обмолвится кто-то о мальчишке, не пожалевшем жизни ради спасения сестры. Я хочу получить ответ. Хочу знать, когда они заметили меня. Возможно, это случилось до инициации. Кто-то выбрал меня из сотни подходящих мальчиков фабрика на мучении и смерть ради того, чтобы приручить монстров. И мне становится не по себе, потому что у них получилось. Пусть не сработал первый способ, но сработал второй. Осы больше не убивают. Они внушаемые и послушны. Я столько раз думал, что переход лишь очередная игра, что достаточно малейшего доказательства. Но доказательства нет. Нет никаких записей и никаких бумаг, рассказывающих об эксперименте 4. Нет фотографий из лаборатории. Никаких снимков кокона и новорождённого зверя. Лишь в самом конце папки, спрятанная за кипой ничего не говорящих формул, моё внимание привлекает заметка Проект нельзя назвать удачным, но он кое-чему научил. Он послужил катализатором для научной мысли. И вот эврика мы нашли его. Средство, которое вернёт васпов в их изначальное состояние. Нет, не оживит. Мёртвое нельзя сделать живым. Это антинаучно. Код смерти не отменить, но смерть не равна вирусу. Заразные сделали её мы. Благодаря разработкам профессора Полеча это можно исправить, и васпы станут безобидны для людей. Как говорит наш уважаемый профессор Минует Буря станет самусор. Огненная буря, разразившаяся над южным уделом, миновала. Пришло время засучить рукава и прибрать за собой мусор. Прах к праху. За окном слышится скрежет автомобильных шин. Огненные пятна хаотично пляшут по стене, словно мёртвая королева подмигивает гноящимися глазами. Прах вздыхает она и шепчет Ты слышал Скоро мосс сорзгниёт и ты станешь прахом Захлопываю папку Катушки с киноплёнками лязгуют алюминиевыми челюстями Я поднимаюсь с кровати, но почти не чувю ног Пол качается, стены плывут и сжется клеймо, поставленное после перерождения. 0 и 176 18 1+. Я наизусть помню комбинацию букв и цифр, идентификационный номер каждого ВАСПы. Может, это и есть метка, оставленная людьми? Так хочется срезать её с кожи. Кто-то звонит настойчиво и долго. После третьего звонка на дверь обрушиваются удары и слышится приглушённое: "Ян, открой!" Открываю машинальный торрий едва не сбивает с ног. "Это ты?" испуганно спрашивает он. "Ты в порядке?" Под слеповатой щерюйс на лампочку Фигура Тория расплывается жёлтыми кругами. Я отступаю, пока не касаюсь голыми лопатками прохладной стены, и тогда отвечаю: "В порядке". "Слава богу", с явным облегчением вздыхает Торий. "Я думал, что ты можешь сорваться, как после шоу". Он сглатывает и произносит снова: "Я поступила прометчиво, отдав тебе эту папку". Дверь захлопывается. Я вздрагиваю и фокусирую на Викторе взгляд. Тори суёт мне принесённую бутылку. Вот, тебе это понадобится есть, чем открыть. Неопределённо дёргаю плечом. Тори виновато смотрит и спрашивает: "Сколько успел прочесть?" "Всё", отвечаю. "Всё, что было". Он шумно вздыхает и проходит на кухню. Некоторое время шарит по шкафам. чертыхаются под нос. Я бреду следом и останавливаюсь в проходе, пригнув голову и глядя на него из-под лобья. Полич назвал нас мусором. «Плевать на Полича!» — сердит и рыкает Тори и наливает до краев. «Пей!» Он насильно всучивает мне рюмку, но я не спешу пить. Бесцветная жидкость остро пахнет больницей. «Но я вспоминаю не центр». а лабораторию, половину которой занимает кокон, похожий на осевший снежный сугроб. Четвертая попытка создать зверя увенчалась успехом. «Значит, переход — это тоже эксперимент? Вы этого ждали, чтобы уничтожить вирус?» «Что за бред?» — сердится Тори и насильно подвигает рюмку к моему рту. «Никто этого не ждал. Если бы ждали, не было бы войны». Никто не бомбил бы ульи и не охотился на вас по впей. На этот раз я послушно пью. Водка обжигает горло. Живот тяжелеет, и я сползаю по стене. Переход вы осуществили сами, Ян. Сквозь туман доносится мягкий голос Тория. Это ваш выбор. А мы мы только действовали по обстоятельствам. Антидот был разработан уже после того, как вас увезли из Дара. Блокада Силивёрстова, догадываюсь я. Возможно, исследования ещё продолжаются. Но пока никто не собирается заключать с вас по медоговор на крови, человечество в безопасности. Вытирая вспотевший лоб, руки всё ещё дрожат, и я едва не роняю рюмку, пока Виктор наполняет её снова. Но выпиваю до дна. Вот молодец, хороший мальчик, улыбается Тори. Теперь ложись спать. утро-вечером удрение. Обсудим это на трезвую голову. Да. Обсудим завтра. Но Вик. Поднимаю лицо и Тори замирает на полушаге. Проверь её, хриплю я. Папку. Там нет ничего про меня. Нет про четвёртый эксперимент. Тори недоверчиво качает головой. Ты просто не дошёл. И хорошо, что не дошёл. Иначе одной бутылкой тут не отделаться. Я просмотрел всё. На этот раз голос твердей, и удивлённое лицо Тори обретает чёткость. Там явно не хватает отчётов за последние 10 или даже 20 лет. Некоторое время Виктор колеблется, потом срывается с места и исчезает в спальне. До меня доносится шорох бумаг и неразборчивое бормотание. А я напрягаю опалённое водкой горло и кричу: "Кто и кто брал её до меня, помнишь? Так может, этот кое-кто украл твои наработки, а заодно всё, что касается четвёртого эксперимента?" Я ухмыляюсь, вглядываясь в полумрак и представляю в этот момент лицо Тория. Знаю, он вспомнит. Тогда я покажу ему списки шестого отдела. И фрагменты мозаики начнут складываться в узор.